Глава 6. Большая круглая площадка, окружённая широкими каменными ступенями, напоминала амфитеатр. С четырёх сторон ступени заменяли слегка выступающие вперёд балконы. С них открывался хороший вид как на пустую пока что арену, так и на зрителей, стянувшихся в ожидании какого-то зрелища. Ближе к вечеру Канро шанс сказал, что с наступлением темноты состоится посвящённый великому предку ритуал, и что моё присутствие обязательно. Сейчас он стоял рядом в роскошных алых одеждах, пламенеющих в свете парящих золотистых шаров. По другой рукой от меня застыла Веинара, её платье тоже было подобно огню. Я же намудрилась выделиться, выбрав белый с изящным розовым узором наряд. Напротив, на точно таком же балконе расположился Таныл, облачённый, как и его сопровождение, в синее. На верхних ступенях выстроились чиновники, которых прежде я видела лишь мельком. Их светло-серый с красными вставками мантии и круглой шапочки отчего-то вызывали нервную улыбку. Гаремный цветник тоже был неподалеку, яркий и шумный даже в этой толпе, и отделенный от нее стражами с таким зверским выражением на лицах, что оружие казалось лишним. От кого столь тщательно охраняют сумасшедших девиц? Кто к ним в здравом уме вообще рискнет подойти? На нижних ступенях стояли несколько мужчин в чёрно-красной форме, и едва найдя их взглядом, больше я уже ни на кого не смотрела. Среди них был Ёнто. Опусти глаза, взяв меня под руку, шипнула Вайнара. Сияю так, что ослепнуть можно. Я тут же последовала мудрому совету, а она продолжила едва слышно: Он пришёл ради тебя. Не позволь обратить себя в оружие против него. Я промолчала, послышалась в ее голосе осуждение. Я признавала, что Шетти имела полное на то право. Ради меня он пришел ради меня, и если с ним что-то случится, виновата буду только я. Надо было настоять, чтобы он немедленно покинул дворец, а я голову от счастья потеряла. не смогла отказаться от призрачного шанса сбежать отсюда даже если это возможно что будет потом реально ли скрыться от чэчана если только в моём мире но я по-прежнему не знала как туда вернуться и не знала согласится ли ёнто последовать за мной забывшись я вновь кинула взгляд в его сторону наткнулась на ответный прямой и уверенный и поняла что отступить мне не позволят Он пойдёт до конца, а я я пойду за ним. Площадка мягко засветилась, и владетель шагнул к самому краю балкона, воздев руки к тёмным небесам. Милость великого предка безпредельна, нарушил сгустившуюся тишину он. Есть ли кто-нибудь желающий вознести ему хвалу и получить благословение для прайгу? Тишина стала ещё напряжённее, словно каждый из присутствующих затаил дыхание, чтобы его ни нароком ни не заподозрили в столь благородном желании. Тем звонче прозвучал дрожащий от волнения голос: "Позвольте, Позвольте мне, мне мой, господин. мой господин". К площадке спускалась тоненькая девушка в ярко-алом платье с летящими широкими рукавами и юбками. Её ноги, ступающие по холодному камню, были босые. А распущенные и светлые волосы едва прикрывали плечи. Уверенно в своих силах, проскрепел огри её неизменной тень владельца. "Да", вскинула да! подбородок девушка, и даже издалека я увидела в её глазах решимость и страх, мгновенно заразившие меня. "Не надо", прошептала я, подалась вперёд, но звездочёт вцепился в мой локоть и прошипел: — Не вмешивайтесь, госпожа, вас это не касается. Я дернулась, вырываясь, но время было упущено. Ритмично застучали барабаны, зазвенела, застонала странная, тревожная музыка, и девушка шагнула на мерцающие камни. Они тут же налились светом и выплюнули в высокий столб золотисто-алого пламени, от которого она с обманчивой легкостью увернулась. Кля того, чтобы уклониться от второго, не попасть под третий, прогнуться, спасаясь от четвёртого. Я глухо взкрикнула, и на моей плече успокаивая легли горячие ладони. Не бойся, Анна, тихо сказал Шадшан, она жрица. Она умеет слышать пламя и управлять своим телом, и сейчас просто должна добраться до противоположного края, показав великому предку нашу покорность и готовность пожертвовать всем. «Пожертвовать собственной жизнью? Ради чего?» Я закусила губу и промолчала. «А грею прав, меня это не касается. Чужой мир, чужие правила, обычаи, о которых я ничего не знаю. Пусть они кажутся мне дикими, но кто я такая, чтобы осуждать?» Я стояла до боли, сжимая кулаки, и смотрела. Не в силах отвести взгляд. «Это напоминало танец». Невероятно безумный и странно красивый, завораживающий, заставляющий сердце биться быстрее в такт барабанам, которые, казалось, сошли с ума. Пламя вырывалось всё чаще. Всё сложнее было избегать его. Всё торопливее становились движения жрицы, и почти дойдя до середины площадки, она неловко отшатнулась от одного из оков огня, оступилась и угодила в другой. который немедленно, обняв хрупкое тело, ослепительно вспыхнул. Крик сплёлся с бешеной барабанной дробью и резко оборвался, сменившись тмой и тишиной. Площадка вновь едва мерцала, а от жрицы, от жрицы ничего не осталось, вообще ничего. Разгорались погасшие на время страшного танца фонари, освещая ошеломлённых людей, которые не до конца ещё осознали случившееся. растал ропот. Где-то раздался короткий, полный боли и злости, вопль. Тихо, Тихо. не повышая голоса, скомандовал Шатшан, и его сила, спущенным с цепи волколадавом облетела площадь, подавляя наметившуюся была панику. Такое Какое иногда происходит. Это это, это сулит беды. Раздался нервный выкрик из толпы Прайго. Под моей защитой. Рыкнул владетель: "То, То что, что случилось, случилось ничего, ничего не, значит. не значит". "Мой господин, но всё свидетельствует об обратном", низко склонившись, пробормотал невысокий мужчина в одежде советника. "Подобное случилось в год смерти прежнего владельтеля. Великий предок не принял нашу покорность, предпочёл взять жертву. И это что?" прошептал Канрушан, и в его глазах зажглись алые отблески. подумалось, что до недовольства великого предка советник может не дожить, но мужик попался закалённый и шето устойчивый. Наверное, другие в чиновниках не приживаются. Это плохо для всех нас и в первую очередь для вас, мой господин, смело заявил другой советник. Клуб самоубийц какой-то. Мы расцениваем это как знак свыше. ступил в него третий. Возможно, великий предок недоволен. Ну-ною, нехорошо, усмехнулся владетель. Интересно, если он прямо сейчас порвёт на ленточки весь совет, это сильно подпортит его репутацию или же наоборот, укрепит её? Конечно же, нет, мой господин, в унисон возопили советники. «Грехи ваших подданных настолько тяжелы, что даже жрице не удалось замолить их, но она...» Бесцеремонно ткнул в меня пальцем четвертый самоубийца. «Мой господин, женщина, которую даровала нам сверкающая, наверняка сможет у милости ведь великого предка». Оглушенная гибелью жрицы я даже не испугалась. наблюдала с вялым любопытством, как наливается яростью Канрошан, как вьётся вокруг него хищная сила, только и ждущая момента, когда её отпустят, как бледнеют и заикаются чиновники, пытаясь убедить владельца, что только подарочек сверкающий спасёт их от новых бед. Какими же должны быть эти беды, раз они позабыли от страхи перед чашаном? Что вскипел, не проникшей со всеобщими стонами владельца Мой господин, не лишайте ваших смиренных подданных надежды. Крабра выдал начавший бунт советник, и ропот толпы вторил ему. Пусть дарованная станцует для великого предка, только она, обласканная самими небесами, может нас спасти. Убить её решили, процидив шатшан, от которого уже едва искры не летели. Светлейший Поддержали собрата по недалекому разуму, остальные дружно рухнув на колени. Разве посмели бы мы помыслить о подобном? Благословленный ли великим предкам бояться какого-то огня? Мне действительно нечего было бояться, а вот им и тем, кто стоял за их спинами, хорошо. Они не понимали, что Канроуш Анна пределе, и сам того не желая, скоро просто-напросто уничтожит всех, кто здесь собрался, но же ли они не знают, на что способны хищники, загнанный в угол? Владетель зарычал, словно огромный, очень опасный зверь, готовый убивать. И оцепенение наконец-то меня отпустило. Я сделаю, Я сделаю это. это. Громко сказала я, осторожно коснувшись ладони почти сорвавшегося Шахчана, и повторила, глядя в его пылающие алым глаза: "Сделаю". "Анна", прошептал он. "Божечки, кошечки, мне кажется, или у него когти на руках выросли, и зубы, похоже, во рту не уменьшаются? Всё хорошо", легкомысленно улыбнулась я. "Мне ничего не грозит. Вы же знаете это, Канрошан". а я знала, что случится, если спрячусь за ним. За считанные секунды в голове промелькнули две короткие, но яркие картинки вспышки. Что будет, если я станцую и если откажусь? И последнее впечатлило гораздо сильнее гибели жрицы. Эти люди, охваченные суеверным ужасом и в самом деле видят во мне спасение. Они напуганы и не в состоянии осознать, грядущей катастрофы ничто по сравнению с тем, что здесь и сейчас может сотворить их собственный владетель. Ослеплённые страхом, они не отступятся. Канрос сорвётся, если я тоже испугаюсь, если сбегу. Но я не боялась. Их ожидания внезапно наполнили меня странной уверенностью. И не только это. Там внизу, под тёмными сейчас камнями, томился огонь. Он звал, обещая увлекательную игру, и безумно захотелось поддаться этому зову, проверить, на что я способна. Я буквально горела желанием станцевать с пламенем, горела так, что казалось, ещё чуть-чуть и вспыхну. Вспыхну, если меня попытаются удержать. И владетель понял, увидел ли это в моём лице, считал ли эмоции, он медленно кивнул, и алые отблески исчезли из его глаз. Сегодня Больше никто не умрёт. На замерцавшие камни я шагнула без опаски, отбивали дроби барабаны, пел огонь в унисон им стучало моё сердце. Оно и задавало ритм. Я была той, за кем следовало пламени. Я знала, где и как оно появится, и уступала ему место за долю мгновения до того, как в воздух взвивались обжигающие языки. И это по-настоящему увлекло. Заставила позабыть обо всём, о том, что я всего-навсего пленница, о погибшей девушке, о моём мире, в который я уже отчаялась вернуться. Здесь и сейчас тело и душу переполняла дикая свобода, и счастье, рождённое ею, делало меня неуязвимой. Я чувствовала себя всемогущей, нет, не только чувствовала, но и была, была, что-то силой ударило. Солнечное сплетение, что-то холодное, грязное, мгновенно отравившее и погасившее пламя внутри, и пламя снаружи обезумело, сбилось с ритма, взвыло голодным зверем. Оглохшая и ослепшая, я шарахнулась в сторону, ощутила волну жара, и меня сбили с ног, уронили на землю, закрывая от огня. Наверняка я бы разбила голову, если бы не надёжная ладонь, обхватившая мой затылок. Мне не нужно было видеть, чтобы знать, Кто это? И страх мгновенно отступил и вновь вернулся, стоило услышать сдавленный стон и чей-то заполошенный вопль: "Потушите же его наконец!" Изжавшееся пружиной время распрямилось, завертело мир в своём водовороте. Нас накрыло облаком серебряной пыли и растащило в разные стороны. Ён-то поднялся сам. Меня подхватил под руки взволнованный Тайро до сего момента успешно скрывавшейся в толпе «Кто Но это, это сделал? сделал?» Прокатился над вмиг притихшей площадью поистине драконий рык. Это вышло случайно, качнулось к подоспевшему владетелю я. Он был бледен и страшен, и сила его бешено рвалась с поводка. Поводок я удержала, вцепившись в руку Шадшана и постаравшись поделиться о спокойствии. Ну, как сумела. Я слишком устала. Ошиблась? Пожалуйста, Конрошан, не нужно. Владятель резко выдохнул сквозь зубы и, сжав мою ладонь, потащил прочь. С трудом, поспевая за ним, я оглянулась и едва не бросилась обратно, заметив, каким взглядом провожает нас Йонто. Он пострадал из-за меня, а я даже не имею права узнать, как он. Здесь я ни на что не имею права. До дворца мы добрались быстро. Никто из многочисленной свиты нас не нагнал. Я чувствовала, как бешется сила владельца, поднимаясь гигантской волной, набирая мощь и надеялась, что Шэцжан успокоится и возьмёт её под контроль. Но получилось так, что под контроль взяли его. В одном из пустых коридоров он упал, так и не выпустив моей руки. Я с трудом освободила ладонь, перевернула его на спину. В призрачном, приглушённом свете фонарей лицо владельца казалось восковой маской. И липкий страх вцепился в моё сердце, покрыл кожу мурашками. "Канро, Шан!" срывающимся голосом позвала я, с опаской касаясь ледяной руки. "Эй, откройте глаза!" Его сила опаляла. Она становилась всё плотнее, ощутимее, она искала выход. Воздух искрился. Дышать было тяжело. И я поняла, что у меня совсем мало времени, что она вот-вот рванет. Камня на камне здесь не оставит. «Очнись! Ну же!» Отчаявшись, крикнула я, потянулась к его запястью, чтобы проверить, а есть ли пульс. Да так и застыло. Широкие рукава задрались, открывая вьющиеся по запястьям линии татуировки. Я поспешно подняла один рукав выше. Причудливо сплетаясь, линии обвивали предплечье. серебристые, как у ёнту, но более яркие, живые, и по ним то и дело пробегали алые искры. Откуда-то я точно знала, что так быть не должно, что их нужно погасить любой ценой. Речка, да, будет вам, речка. Да хоть горный поток, если это поможет. Я села удобнее, сжала ладони Канрошана в своих, закрыла глаза, вспоминая ощущения от прошлого раза. Меня трясло. В голове тикали несуществующие часы, отмеряя оставшееся время. Это дико мешало сосредоточиться. Шурчит по камишкам речка. Тик-так. Набирает силу. Тик-так. Тик-так. Тик-так. Да что же это такое, к чёрту, речку? Сила в моей крови. Я сама — сила, и я могу делиться ею, если захочу. А сейчас я хочу. Я очень этого хочу. Пожалуйста, пожалуйста!» Под сердцем, словно огонек, зажгли. От него потянулось к рукам тепло, необжигающее, мягкое, щекотное. Оно легко струилось с моих ладоней, впитывалось в кожу владителя, согревая его, оживляя. Искры исчезли, линии татуировки наливались ровным серебристым мерцанием. Надоевшее тиканье наконец-то смолкло, и пугающая сила Шедшана истончалась, сворачивалась в клубочек, светлела. Я убрала ладони лишь тогда, когда смогла свободно вдохнуть. Полностью обессиленная, не передача силы, о нет, пережитым страхом, легла на пол рядом с владетелем, на лицо которого вернулись в краски. Опустошенная я не чувствовала ничего, ни радости, ни гордости, от хорошо проделанной работы. Я просто смотрела, как Канрос Шан открывает глаза, как пытается что-то сказать, но, видимо, сил у него тоже не осталось. А может, нужные слова не шли на ум. Так мы и лежали, будто два коврика, долго лежали. Как назло, люди сюда не спешили, наверное, боялись попасть под горячую руку владельца. Да, сплошной вред от плохого характера. Запугаешь всех на свете, и никто тебя даже с пола в случае чего не поднимет. Анна, голос прозвучал глухо, я почти уже отключившаяся вздрогнула и наткнулась на внимательный тёмный взгляд. Владетель пришёл в себя настолько, что сумел сесть и смотрел сверху вниз неуютно. Я попыталась было встать, но следующие его слова свели на нет все попытки. Я не умею быть заботливым. Я многого не умею, но я научусь. Дай мне шанс. Он ты же видишь, что я не смогу без тебя. А я не смогу с вами. Вырвалось у меня глупо как, но он не разозлился. Я изменю это, сказал так уверенно, что я невольно прониклась. Завоюю твоё доверие и оправдаю его. Ответить я не успела, нас наконец-то нашли. Сразу стало шумно, бестолково И до отвращения ярко. Разгорелись фонари, засуетились люди. Я не запомнила, как добралась до своих покоев, не запомнила, как уснула. И снилось мне, объятое фиолетовым цветом дерево, силуэт высокого мужчины с мечом на фоне полыхающего неба, и слова владетеля, ответа на который у меня попросту не было. В кабинете было душно. В распахнутое окно лилась тягучая летняя ночь, напоённая влажностью и навязчивыми цветочными ароматами. Они сплетались с запахом тяжёлых благовоний, которыми здесь, казалось, пропиталось всё, от стен до самого хозяина кабинета, высокого, статного, несмотря на немалые годы. Эти годы велись редкими серебристыми прядками в смоленных волосах, собранных в низкий хвост, прятались в уголках глаз и во взгляде, способном придавить к земле кого угодно. Канронин ненавидел этот кабинет, ненавидел этот запах, но сильнее всего он ненавидел застывшего у окна мужчину, коем всё это принадлежало. Пожалуй, ненависть и была едва ли не единственным, что их объединяло. Впрочем, себя в тот момент Канро, подпиравший дверь, ненавидел ещё сильнее. Вэй уже не плакала, она стояла на коленях, обхватив руками плечи и раскачивалась, устремив безумный взгляд на поглощённого ночным пейзажем мужчину. В грязном, некогда белом платье, растрёпанная, с бледным, опухшим от слёз лицом и красными глазами, она походила не на младшую дочь владельца, а на малышонную нищенку. — Успокойся, — не оборачиваясь бросил Майроша, полновластный владетель Прайгу. — Когда ты сможешь мыслить здраво, поймешь, что я был прав и неоправданно милосерден. Ты должна быть благодарна уже за то, что я позволил ему жить. Конру дернулся, но не успел и шага сделать, как Вейнара взвелась на ноги. Она дрожала, точно в лихорадке, и не падала лишь каким-то чудом. "Жить", хрипло выдохнула она. "Да вы искалечили его и тело, и дух вы, и я исправил ошибку, совершенную природой, магией и моими глупыми детьми. Он не ошибка, это вы. Вы величайшая ошибка, которую когда-либо видел этот мир. Вы" Канров схватил Вэй в охапку, развернул и крепко прижал к себе. У неё уже не было сил вырываться. У неё уже ни на что не было сил. Подхватив лишившуюся чувств сестру на руки, он зло посмотрел на соизволившего обернуться владельтеля. "Унеси её", сухо приказал Майрошан. "И проследи, чтобы она не покидала дворец. Если она уйдёт, я её уничтожу. Её и тебя". Вы мне больше не нужны. Теперь у меня есть тот, кто по-настоящему достоин венца владельца. Отец, ты всё ещё здесь? Убери свою глупую сестру из глаз моих. За что великий предок покарал меня, дав таких детей? Ничего, ничего. В этот раз я не допущу ошибки. Прайгу будет в хороших руках. Перед глазами Канроу заклубилась расцвеченная алыми вспышками тьма. В этой тьме ясно проступило искривлённое злобной гримасой лицо мужчины, которого он вынужден был называть отцом. Рот владельца беззвучно раскрывался, совершенно сумасшедшие глаза наливались кровью, и кровь текла по стремительно желтеющим щекам, делая ему багровый. Тьма сыто вздохнула. Оберлась вокруг замершего от ужаса Канро и медленно сжала его в своих тисках. Канро задохнулся, последним усилием рванулся куда-то вперёд и проснулся. Он сидел в собственной постели среди разбросанных подушек и смятых покрывал, тяжело дышащий, мокрый от пота, дрожащий, живой. Он давно не видел снов, так давно, что уже забыл, каково это. просыпаться от невыносимого жара в груди, от рыка, застрявшего в горле, от ощущения собственного бессилия. Бессилие он ненавидел. Когда-то поклялся себе, что никогда больше не испытает этого чувства, унизительного, болезненного, и со дня смерти прежнего владельца так оно и было. Прежний владетель, надеевшийся на долгое правление, сам по винен в своей гибели. Великий предок отвернулся от него за все его деяния. А сейчас уж не решило ли божество отвернуться и от того, кого однажды избрало своим орудием? Нет. Будь то воля людей или великого ли предка, но сдаваться Канронина не намерен. Яротливая тень, застывшая за его спиной, тень с багровыми глазами и бездонным провалом рта, всего лишь плод его утомленного воображения, не иначе. — Еще не время нам встречаться, старый ублюдок! — хрипло прошептал он, стискивая край покрывала, распарывая нежную ткань когтями. — Еще не время! — Еще не время!